Глава девятая. Ополчение. Я вернулся в подвал, будучи нагруженным разным добром, и застал интересную картину. За столом сидели Сергеич и Зяба. Док бинтовал руку с лесорюги, а рядом на столе лежал разложенный хирургический инструментарий и различные медицинские расходники. Под столом в коробках были сложены Андрюхины вещи, вытащенные из его квартиры, а в углу комнаты навалены упаковки с водными фильтрами. Очень уж знакомые упаковки. Они со склада а они часом подрезаны. «Ефимыч, ну тебя только за смертью!» усмехнулся Захаров, который вышел со стороны технического помещения, вытирая при этом руки полотенцем. «Мы уже и до ЖЭК смотались!» «И Андрею с переездом помогли. Взя бы вон мозоль натер с инфекцией, так <смех> пинцет ему быстро ее вскрыл с фронтовой сотни в виде обезбола. «Лиховы!» — усмехнулся я и поставил в угол пятилитровки с топляком. «А я нам тут бензин достал для генератора. Несколько дней еще протянем». «Ну и...» «Короче, крыша у нас появилась. Киргизы. Замир Муратов. Слыхали о таком?» «Так вот, от него подгон!» <смех> Я демонстративно положил кейс на свободный столик и вскрыл его. Реакция у мужиков была неописуема. Некая смесь офигевания с нецензурным шоком. Поэтому я решил добить их окончательно. А это уже из моих личных трофеев. Рядом легли Макаров и Кедр. «Так что тащите доски и колотите оружейную стойку». Держать как минимум одно ружье всегда заряженным и наготове. Пистолет при мне будет с 91 первым, пока вопрос. Светить его не стоит, поэтому пускай лежит заряженный, тоже на случай чего. И вот еще чего. Жень, возможно, завтра мы с тобой сходим на рынок. Есть вариант достать много овощей из разряда «долгохран». Ну, и еще топляка немного. Там нужно сеть кинуть от генератора до палаток. Так что поедем на «Газельке». «Будем щиток ставить с АЗСами, это как минимум». Внезапно всех отвлек звук автомобильного двигателя, что донесся из двора, а немногим позже к нему присоединился голос, усиленный динамиками. Некто представился начальником штаба городской обороны и призывал всех желающих отомстить захватчикам выйти к машине. Я с интересом выглянул в окно, На удивление, к замершему посредине двора уазику стали осторожно стекаться выжившие. В основном мужики, вполне мобилизационного возраста, лет эдак тридцати-сорока. Сходить, что ли, проверить? Я облачился в привычный костюм бомжа и выполз из подвала, и вместе с остальными жителями близ лежащих домов направился к оратору. Как оказалось... Часть сотрудников военкомата выжила, и вместе с несколькими отставными офицерами они наспех организовали штаб обороны. Также им удалось наладить контакт с остатками армейцев, поэтому возле УАЗика, помимо оратора, находилась парочка весьма солидно экипированных бойцов. Смысл спича был прост. Все, кому уже нефиг терять, мог попробовать отстоять свой город и... Отомстить врагу, организовав ополчение. Завтра, по информации военной разведки, противник планирует массовое наступление на город с последующей зачисткой. Единственный шанс выжить — это показать врагу, что город будет обороняться, и тогда пехота противника сюда не сунется. Зато авианалет будет точно или арт «Обстрел, чтоб сравнять город с землей и не соваться сюда в принципе», — мысленно усмехнулся я. Вот только смертников, на удивление, набралось много, и оратор, поочередно проверяя их документы, пригласил всех собраться в здании театра завтра утром, где, собственно, и будет организована выдача снаряжения и вооружения. Пропустить такую халяву я не мог, и потому тоже вписался в движняк. «Ого, товарищ майор! Будем вас ждать!» — улыбнулся оратор, когда увидел мое удостоверение и пролистал до графы о командировках, а также наградах. Ну, раз уж будут ждать, то не стоит их обламывать. Поэтому, как только вернулся обратно в подвал, я быстро изложил свои планы товарищам, затем наспех поужинал и завалился спать. Сигнал к сбору в театре был прост. По улицам проедут машины с сиренами. Вечером меня разбудил грохот. Судя по всему, где-то на окраине города шла массированная артподготовка, потому как лупили туда нища дна. Впрочем, меня это не шибко интересовало. И я перевернулся на другой бок и вновь попытался уснуть. Утром меня в очередной раз разбудили взрывы. Город утюжили почем зря, но опять же где-то вдалеке. Шаг другой, руины за спиной. Мы идем вперед, ломая стены головой, тихо напевал я, быстро одеваясь, исправляя утреннюю нужду. За шагом, шаг плечом к плечу — Я от грохота не слышу, как кричу. Завершив все, что требовалось организму, быстро собрался и выбрался из подвала. Предварительно разбудив Сергеевича, и дал указания по превращению дома в крепость путем создания лабиринта по этажам. Макаров решил собой не брать. Против снаряженных ребят он не поможет, а от собак и ножом отобьюсь. На коленях, на брюхе, лицом по стеклу. Я жму на курок. В этом месте я поморщился, плюнул, немного подумал и подправил текст песни. Я жму на крючок, значит, я еще живу. Болью падает на плечи расплавленный снег. Я загнанный волк по кличке «Человек». К зданию театра вышел немного раньше назначенного времени. Машины только разъезжались, включив сирены. Помимо меня нашлось еще десятка-два таких же активистов, и потому штабисты, недолго думая, тут же принялись формировать первый отдельный взвод. — Товарищ майор, назначайтесь командиром взвода, — обратился ко мне мужичок лет сорока в офисной форме левую часть грузи которой украшали исключительно песочные награды. Выслуга пять лет, десять, награда за участие в параде, столько-то лет тыловой службе, ну прям примерный штабист, еще и с тремя красивущими большими звездами на погоне. Почему именно я? Пришлось даже удивление изобразить. «Вы наиболее опытный боец в первом взводе, к тому же...» «Старше по званию. Кроме вас, в основном сержанты и прапорщики запаса. Однако наиболее замотивированные...» Тут же отчеканил штабист, а я понял, что по ходу попал в отряд самоубийц. «Вашему взводу будет поручена задача по удержанию моста и предотвращению форсирования реки противникам». «Ясно. На острие, значит, стоять будем». Тяжко вздохнул я и посмотрел в сторону ополченцев, уже получавших оружие с элементами снаряжения. «Так точно?» — согласно кивнул мужчина и ободряюще улыбнулся. «Не беспокойтесь, у вас во взводе несколько опытных сержантов, которым штаб решил доверить СПГ. Также парочка запасников, некогда служивших гранатометчиками. Мне нужны четыре... Нет, шесть раций». Схема района моста, тротиловые шашки, взрыватели, детонационные шнуры, капсюли или готовые огнетрубки, подрыв машинки. Также несколько биноклей, компасов, снайперская винтовка с парой десятков магазинов, цинк бронебойно-зажигательных, ну и полностью автоматическое оружие на группу, включая минимум три, а лучше четыре пулемета. Сразу предъявил я свои требования». «Я не против вломить пиздюлей мудакам, которые мой дом снесли к чертям собачьим, но подыхать я при этом не собираюсь». Штабисту от таких заявлений поплохело, и он подозвал какого-то капитана, облаченного в комплект боевого обмундирования, с автоматом, на котором виднелся полный фарш-набор армейского обвеса. «Капитан Пресняков», — сразу представился он, ответственный за материальное обеспечение, Сергей Ефимович, я сразу предъявил удостоверение, исполняющий обязанности командира Первого отдельного взвода сил обороны города. Я уже высказал, товарищ полковнику нужды. Могу повторить и вам, ввести парней на убой нет ни малейшего желания. Учитывая нынешнюю мотомеханизированность в войсках, без сапога, связи, крупника и нормальной винтовки, — С БЗшками. Нас тупо сомнут. — Кто будет снайпером и наводчиком для крупника? усомнился капитан. — У вас во взводе в основном трактористы мехводы, да несколько отчаянных птурщиков и трубачей. — Я буду... займу позицию на второй линии и буду следить за ситуацией, попутно отрабатывая по целям на свое усмотрение. Взвод поделю на четыре отделения, мне с ними связь нужна. Будет как минимум по рации... Также в каждое отделение бинокль, компас, медицина на каждого бойца, инженерно-саперные имущества, шашки, шнуры, взрыватели, детонаторы, подрыв машинки. «Мы воевали?» — в лоб спросил капитан, довольно усмехаясь. «Доводилось», — согласно кивнул я. «Ну и отлично. Значит, имущество выдам под вашу ответственность. Идите пока знакомьтесь с личным составом. Предпочтение по винтовке и оптике?» — поинтересовался снабженец. СВДС СПСО 3, к ней десятка два магазинов, ЦИНК, БЗ. Если найдется саунд-модератор, то вообще рад буду, даже если старенькая Гекса. Я хитро прищурился, прощупывая почву, но, на мое удивление, капитан лишь согласно закивал и заверил, что найдется все перечисленное. Не дали мне поворчать на тыловиков. Пришлось идти знакомиться с личным составом, и тут меня ожидал сюрприз. Собравшиеся были военными, причем контрактниками, с выслугой от десятки и более, но уволенными по разным причинам. Был и пьяный мехвод, уволенный по причине излишнего забуха и игры в десяточку. Был и трубач, выпнутый из армии за попытку наеба командования путем покупания диплома об образовании и втюхивания его кадровикам в надежде встать на прапора. Весь свет армейского распиздяйства и титих. Но ребята вроде толковые. Пришли даже в форме, хоть и потрепанных камуфляжах, старого образца. Гранатометчики уже даже успели получить разгрузы 6H116 в комплектации подгранник с подсумками подвоги. Правда, самих под стволов не дали. Мужики получали старенькие АК-74С, которым вдобавок шло по две трубы РПГ-18, Старший в тройке гранатометчиков получил РПГ-7Д со штатной оптикой. Я сразу назначил ему в помощь несколько подносчиков, коим толовики выдали старенькие сумки-переноски с гранатами ПГ-7ВЛ. Старье, конечно, но чтобы сжечь к чертям собачьим пару танков хватит. Мне же в помощь был назначен внештатно-штатный сапер. Мужик работал подрывником на карьере и... Потому под его ответственность и мой контроль нам на группу выдали целый ящик противотанковых мин, пакет шашек, взрывателей, шнуров и даже три подрыв-машинки. Более того, на взвод выделили четыре ящика ручных гранат РГО. СПГ, правда, перепал старенький. Наши сапожники долго матерились, увидев СПГ-9М3, а также три ящика выстрелов ПГ-9ВС1. Особенно их огорчило то, что придется таскать все это на себе. Пока укомплектовывались до получали имущество, к театру стали подтягиваться остальные бродяги. По большинству было видно, что это гопота, желающая чисто намутить стволы, начать мародерить и творить всякую грязь. Что ж, надеюсь на благоразумность кадровиков. Авось хотя бы бывших сидельцев отсеет. «Майор!» Негромко позвал капитан. Он лично принес большой чехол, сумку и ящик патронов. Смотри, как по заказу: СВД, СМ-2, 32 -го года, с дульником Боброва, ПСО-3 и ящиком бронебойно-зажигательных. В сумке тебе РПСК, магазины в подсумках набьешь на месте. Там же тебе лично от меня презент, Сергей Ефимович, Ваш взвод на самом острие будет. Мост перекрывать, так что возлагаю на вас большие надежды. И вот еще что. Если удастся технику затрофеить, гоните сразу сюда. Мехводы у вас есть. А то эти черти нам с беспилотников почти весь автопарк пожгли. «Разберемся», — согласно кивнул я и закинул винтовку на ремне на плечо, прижимая ее к выданному здесь же вещмешку. «Ну что, грузимся?» Мои вроде все получили, что требовалось. «Грузимся», — согласился снабженец и указал на подъехавший Урал. «Сразу на точку поедем, Сергей Ефимыч. Вы со мной в кабину, есть информация от разведки». Выбора особо не было, так что я закинул вещи в кузов и оставил все под присмотром командира группы «Сапогов». Примечание от исполнителя. Сапоги. Образовано от... Аббревиатуры СПГ. Затем забрался в кабину к капитану, и уже когда тронулись к точке, он развернул планшет и штабную карту. «Новости паршивые», — честно признался мужчина и ткнул карандашом на мост. «У вас часа три с половиной на подготовку. С этого направления идет усиленная десантно-штурмовая рота, примерно человек 120 и тринадцать единиц бронетехники включая два танка подробнее рассмотреть не смогли наблюдатели сбили на подлете в составе колонны одна зушка она по беспилотнику и, и отработала идут по походному но медленно честно если бы вас не собрали пришлось бы их встречать уже в районах а так есть шанс поймать на переправе М да только и смог прохрипеть я И вяло усмехнуться. «Но тогда готовь отвагу и мужество, в кавычках, капитан. Тринадцать единиц. ебано, это ж сколько трофеев-то?»